38. -я. На пути из Нижнего Бинфилда мы с Падди заработали полкроны, прополов и убрав чей-то садик, и потом после ночевки в Кромле снова явились в Лондон. И через день другой расстались. Я одолжил у друга Б еще два фунта в последний раз, так как до конца передряг оставалось продержаться всего неделю. Мой, наконец, прибывший дебил оказался не столь хорош, как я предполагал но не настолько плох, чтобы мне захотелось обратно в Торчок или в трактир Жанна Катара. Падди пошел на Портсмут, где какой-то приятель вроде бы мог помочь найти работу. С тех пор я его никогда не видел. Недавно до меня дошел слух, что он попал под колеса и погиб. Но, может быть, сообщивший просто перепутал его с кем-то. Буквально позавчера я получил известие о Чумаре. Сидит в Кутузке две недели за нищенство. Не думаю, что тюрьма его сильно беспокоит. Здесь я закончу свою историю. Историю довольно тривиальную, могу лишь надеяться, что она будет неким образом интересна, как вариант этнографического дневника. Я просто рассказал. Есть мир, он совсем рядом, и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь совсем без денег. Этот мир мне еще непременно надо будет изучить глубже и точнее. Я очень бы хотел узнать таких людей, как Марио или пади или скулежник Билл не по случайным встречам, а близко, по-настоящему. Я очень бы хотел понять, что же действительно творится в душе планжоров, бродяг, постоянных жильцов набережной. Пока, конечно, мне приоткрылся лишь краешек нищеты. Но все же кое-что, слегка хватив бедняцкого лиха, я усвоил. Я никогда уже не буду думать о бродягах, что все они пьяницы и мерзавцы. Не буду ждать благодарности от нищего, которому я кинул пени. Не буду удивляться слабоволию тех, кого выгнали с работы. Не буду опускать монеты в кружку армии спасения. Отказываться на улице от рекламных листовок и наслаждаться угощением в шикарных ресторанах. Начало есть. 1931 год.